«Да, мы чувствуем себя достаточно сильными», — твердо сказала Кора, «и готовы идти на любую опасность». Разведчик повернулся к ней с улыбкой, сердечного одобрения и ответил, «Откровенно говоря, я хотел бы, чтобы у меня была тысяча мужественных молодцов, которые так же мало боялись бы смерти, как вы». Тогда меньше, чем через неделю, я оттеснил бы французов в их берлогу. Но...» — прибавился соколиный глаз, поворачиваясь к остальным спутникам. «Туман движется так быстро, что мы едва-едва успеем захватить его в равнине и скрыться в его клубах. Помните же, если со мной случится что-нибудь, держитесь так, чтобы ветер обвивал вашу левую щеку. «А еще лучше – идите вслед за магиканами. Ни днем, ни ночью они не собьются с дороги». Махнув рукой своим товарищам, разведчик осторожными шагами стал спускаться с крутого склона. Хейвард поддерживал сестер, и вскоре все очутились недалеко от подножия горы, на которую они недавно взбирались с таким трудом. Следуя направлению, выбранному соколиным глазом, Путники сошли на равнину против западных ворот форта Уильям Генри. Крепость была теперь в полумиле, густой туман скрывал путников от глаз неприятеля. Однако тут им пришлось остановиться и выждать, чтобы дымка тумана одела своим влажным покровом вражеский лагерь. Пользуясь остановкой, магикане выскользнули из лесной чащи и стали осматривать окружающую местность. Разведчик шел на небольшом расстоянии от них. Через несколько мгновений соколиный глаз вернулся с раскрасневшимся от досады лицом. «Хитрый француз поставил пикет как раз на нашем пути», — сказал он. «Тут и краснокожие, и белые, и в этом тумане мы с таким же успехом можем попасть в руки врагов, как и миновать их». «Нельзя ли сделать крюк, обойти пикет» «А когда опасность минует, вернуться на тропинку?» — спросил Хейвард. «Но разве можно, покинув в тумане раз выбранное направление, с уверенностью сказать, когда и в какую минуту снова отыщешь свою дорогу? Туманы Хорикена — не то что дым трубки мира или дым, который вьется над кострами, разложенными для защиты от москитов». Не успел он договорить, как послышался грохот пушки — Снаряд пронесся через чащу и ударил в дерево, и, отскочив от его ствола, упал на землю. Вслед за страшным предвестником мгновенно показались индейцы. Ункас оживленно заговорил на далаварском наречии. «Может быть и так, мальчик», — пробормотал разведчик, когда молодой магиканин замолчал. «Идемте же! Туман надвигается!» «Нет, стойте!» — крикнул Хейвард. «Сначала объясните, на что вы надеетесь». «Объяснить наши планы нетрудно. И знаете, что у нас мало надежды на успех, однако все же лучше иметь какую-нибудь надежду. Ядро, которое вы видите», — прибавился калиный глаз, отталкивая ногой безвредный снаряд, «по дороге из укрепления взрыло землю» и нам придется отыскать проделанную им борозду, если все другие признаки пути исчезнут. Теперь довольно слов. Идите за мной. Не тот туман может рассеяться, и в таком случае мы, стоя между друзьями и врагами, попадем под их перекрестный огонь». Хейвард понял, что наступила действительно критическая минута, когда нужно действовать, а не говорить. Он встал между сестрами и быстро повлек их вперед, не спуская глаз со смутно рисовавшейся в тумане фигурой разведчика. Вскоре выяснилось, что соколиный глаз нисколько не преувеличивал густоты тумана. Меньше чем через 20 ярдов их окружили такие густые клубы, что они с трудом видели друг друга. Путники сделали небольшой крюк в левую сторону, потом повернули направо. Хейвард полагал уже, что они прошли половину расстояния, которое отделяло их от дружественного укрепления. Но вдруг, по-видимому, футах в двадцати от них, раздался резкий оклик по-французски. «Кто идет?» «Вперед!» — шепнул разведчик, поворачивая влево. В эту минуту с десяток голосов повторила этот же вопрос, и в каждом слышалась угроза. «Это я!» крикнул по-французски Дункан и скорее повлек, чем повел за собой своих спутниц. «Глупец! Кто я? Друг Франции! А мне кажется, ты больше похож на врага Франции! Стой! Не то клянусь, я превращу тебя в друга дьявола! Стреляйте, товарищи! Пли!» Приказание было немедленно исполнено. Выстрелы пятидесяти ружей разорвали туман счастью, цель была неясна, и пули пролетели мимо. Однако они пролетели так близко от беглецов, что неопытному слуху Давида и девушек показалось, будто они прожужжали в нескольких дюймах от их ушей. Снова послышались окрики, и Хейвард ясно расслышал слова приказа не только продолжать стрелять, но и организовать погоню. Когда он объяснил, что означали крики врагов, Соколиный глаз остановился и, быстро приняв решение, твердо произнес «Выстрелим в них все сразу. Они подумают, что наши сделали вылазку и отступят или же остановятся, выжидая подкрепления». Этот прекрасно задуманный план не удался. Едва французы услышали выстрелы, вся равнина ожила, Ружья защелкали на всём её протяжении, от берегов озера и до самой отдалённой опушки леса. «Мы привлечем на себя весь отряд!» — воскликнул Дункан. «Друг мой, ведите нас вперёд, к форту, если вам дорога собственная жизнь и наша». Разведчик был бы рад исполнить его желание, но он и сам не знал теперь, в какой стороне находится форт. Напрасно! — поворачивал он — к ветерку то одну свою щеку, то другую. Обе они ощущали одинаковую прохладу. В эту затруднительную минуту Ункас натолкнулся на борозду, прорытую пушечным ядром. «Пустите меня вперед!» Сказал соколиный глаз, пригляделся к направлению борозды и быстро двинулся по ней. Крики, проклятия, ружейные выстрелы сливались воедино и звучали со всех сторон. Но вдруг... Сильная вспышка света прорезала густой туман. Пушечные выстрелы загремели над долиной, и их грохот отдался в горах и пещерах. «Это из форта!» — крикнул, обернувшись соколиный глаз. «А мы, как дураки, бежали к лесу прямо под нож макуасов!» Выяснив свою ошибку, маленький отряд тотчас же постарался наверстать потерянное время. Путники напрягали все свои силы. Дункан охотно поручил Ункасу поддерживать кору, которая с радостью приняла помощь молодого магиканина. Было ясно, что за беглецами гнались разгоряченные преследованием солдаты, и каждое мгновение им грозили плен или гибель. «Не давать пощады!» — по-французски крикнул один из преследователей, казалось, направлявший действия остальных. «Держитесь!» «Готовьтесь, мои храбрецы шестидесятого полка!» Внезапно раздался голос сверху. «Сначала разглядите врага. Стрелять вниз, когда я отдам команду!» «Отец! Отец!» — донесся из тумана пронзительный крик. «Это я, Алиса! Твоя Элси! Пощади, спаси нас!» «Стой!» — прозвучал прежний голос с такой тревогой и силой, что его звуки достигли леса и отдались эхом. «Это она! Господь вернул мне моих детей! Откройте ворота! Вперед, мои молодцы! Не спускайте курков, чтобы не убить моих овечек! Отбейте французов штыками!» Дункан услышал скрип ржавых петель. Он бросился на этот звук и увидел, что из ворот крепости выходят воины в темно-красных мундирах. Он узнал солдат своего собственного батальона и, став во главе их, вскоре заставил врагов отступить. На мгновение дрожащие Кора и Алиса остановились. Они были поражены неожиданным бегством Дункана и не могли понять, почему он их покинул. Но раньше, чем девушки успели заговорить, или хотя бы собраться с мыслями, из клубов густого тумана внезапно появился высокий статный офицер, чьи волосы посидели от долгих лет воинской службы. Он прижал Кору и Алису к своей груди, и жгучие слезы потекли по его бледным морщинистым щекам. «Благодарю тебя, Господи!» Пусть теперь надвигается какая угодно опасность. «Твой слуга готов встретить ее!» Громко воскликнул он шотландским акцентом.